Меннерс прежде горничная, а ныне суровый верховный хранитель гардероба, обратила внимание леди Самарец на состояние здоровья Тони. «Мисс Тони нездорова, сударыня», — сказала она, помогая госпоже делать дневной туалет. «С этой девочкой постоянно горе», — заметила леди Самарец раздраженно. «Надеюсь только, что она не больна какой-нибудь заразной болезнью. Трудно судить, сударыня, — уклончиво ответила Мэннерс. Думаю, это не то. На мой взгляд, это скорее что-нибудь нервное. Лоди Самарис послала за Тони. Ты здорова? Благодарю вас, тетя Гетти. Вполне. Ты выглядишь ужасно худой и маленькой, — она бросила недовольный взгляд на хрупкую фигурку Тони в старом платье. У тебя разве нет другого утреннего платья? «Нет, к сожалению». «Ты бы лучше сказала, Мэннерс, чтобы она тебе приготовила другое и заодно стала бы принимать какое-нибудь лекарство». Пока этого казалось достаточно, затем мысль о нездоровье Тони была выкинута из головы. Другой вопрос стал на очередь. «Что делать с Тони?» Леди Самарец не имела желания оставить Тони в городе на всю зиму, а Фейн не собирался держать открытым уинчес только для того, чтобы там могла жить сестра. Нельзя ли найти для нее где-нибудь место за границей, конечно? Здесь было бы неудобно, но во Франции или Германии, может быть. Знакомым можно было бы сказать, что она уехала в гости на долгий срок, предложил Фейн. Вы ведь знаете, тетя Гетти, что обязанности по имению и... Всякие другие именно сейчас страшно навалились на меня. Предложение Фейна было как раз тем, чего ждала Леди Самарец. Она согласилась с ним, потому что это избавляло ее от неприятностей и, кроме того, снимала все ответственность за последующее. «Отличная мысль», — сказала она. «У меня есть друг, вернее сказать, почти друг. Она была когда-то компаньонкой моей сестры благоразумное и достойное существо. Она живет в шлезвиге, кажется. Я напишу ей и буду просить какое-либо место для Тони. Говорить об этом, милый Фейн, не следует. Сообщим Тони, когда уже все будет устроено. Фейн согласился и, насвистывая, вышел из комнаты. Он был эгоистом от природы, но никогда сам не решился бы отправить Тони за границу. Он бы всесторонне обсудил, Будет ли это подходящим, и что будут про него говорить, если все станет известным? Решение тети Гетти рассеяло его неприятные мысли, и он прочувствовал определенное облегчение. «Может быть, она и мужа подцепит?» — весело размышлял Фейн, усвоив тот утешительный и английский взгляд, что если женщина не может найти мужа в своей стране, всегда есть надежда, что найдет его в чужой взгляд, исходящий из того предположения, что там склонные к браку мужчины не так разборчивы, как здесь. В то время, когда они собирались вернуться в город, то не желали хорадочной жизни. Она честно старалась заставить себя интересоваться гостями Фейна, но усилия были бесплодны. Она не в состоянии была ни разговаривать, ни быть занимательной, хоть ненадолго. Любовь к Роберту держала ее, как лещами. Наконец, леди Самарец получила сведения от него. За завтраком она говорила с Фейном о его письме. «Такой блестящий спорт, великолепная погода. Он говорит, что тебе следовало бы приказать Мигглгему, главному управляющему, обустроить фехтовальный зал. Как известно, он ездил на чем-то вроде Джимхана. Говорит, что это было страшно весело». Она положила письмо обратно в конверт. «Лорд Роберт сообщает, когда вернется домой». — спросила Тони, чувствуя странную дрожь в голосе. Леди Самарец коротко ответила. — Нет. Она всегда охотно, даже с удовольствием, включала фейна в круг семьи, но никогда не могла усвоить привычку признавать из-за Тони это право. Она взглянула на Тони. — Почему ее интересует, когда возвращается Роберт? Легкое подозрение мелькнуло в ее уме. Ей была хорошо известна привлекательность Роберта. Но в отношении Тони сама мысль, конечно, казалась абсурдной. Она необыкновенно гордилась Робертом. Его красотой, популярностью, даже его несколько потускневшая слава имела для нее свою привлекательность. Почти не верилась, что они были детьми одной матери. Она не считалась тем, что их связывает только полуродство, и никогда не думала об этом, представляла его всегда как своего брата.